Обещалась, и отсюда по желанию твоему завтра уедет. Захотела тебя видеть на последних, хотя ты и отказался. Тут на этом месте тебя и поджидали, как обратно пойдешь. Вот там, на той скамье. Она сама тебя с собой взяла? А что ж, осклавился Рогожин, увидел то, что и знал.